Антистрофа первая. У гостеприимства мертвая хватка. Ходьбы до летнего домика, гордо именовавшегося дедовой усадьбой, было часа три. Забыв в торопях позавтракать, мальчик успел проголодаться и ускорил шаг едва по левую руку от стайки серебристых тополей, мелькнула знакомая изгородь. В воротах торчали двое стражников, скучно глядя перед собой. Мальчик вновь замедлил ход и успел тайком порадоваться, что легко одет. Под льняной эксамидой трудно спрятать даже свирель. Будь на нем хотя бы плащ, не миновать обыска. Вспомнилось, когда он начинал сердиться и кричать о подлых скотах, недостойных касаться его пальцем, стражники превращали все в потеху. Хлопали по плечам, ягодицам, отпускали похабные шуточки. Дергали за одежду, заворачивая подол на голову и мерзко хихикая. Нарочитая игра все равно оборачивалась обыском. Захотел он передать деду оружие или, например, яд. Но зачем? Вон ковыряется в земле, грядку окучивает гроза морей. Лысина издалека блестит, лишь за ушами сохранились редкие островки мутно-седых волос. Согнулся в три погибели, Держится одной рукой за поясницу. Охает, небось. Кряхтит. Рядом с мальчиком у ноги шевельнулась гора шерсти. Увязавшаяся от дома собака тоже заметила старика, но не издала ни звука. — Тихо, кошмар, тихо! — Зря это я, — подумал мальчик. Кошмар все равно был немым. Настоящее имя собаки, кажется, Аргус или Аргос, забылось со временем, и прилипла новая, данная злыми на язык хлебоедами кличка — Кошмар. Пес не обижался. Он вообще ни на что не обижался и никого не любил. Терпел, да, как терпел обожание всего собачьего племени острова. Безухий и бесхвостый Кошмар равнодушно смотрел красными, утонувшими в лохмах глазками как огромный вожак-волкодав ползет к нему на брюхе, скуля и виляя метлой хвоста. Так же равнодушно пес слушал проклятия чужаков. Их угрозы прибить собаку дротиком были для пса подобным ухом. назойливы не более? И впрямь трогать дурную тварюку опасались, довольствуясь бранью. Лишь однажды натравили привезенного с собой кобеля лаконской породы натасканного для боев в загоне. Лаконец сошел с ума. Выл, прикипев к месту, потом вцепился в собственную лапу, начав ее упоенно грызть. Пришлось добить копьем. Тогда запретили кормить Безухова, опрокидывая миску в нужник, если мальчик таскал еду для папиного пса. Надеялись, сам сдохнет. Тщетно. К вечеру у хлебоедов глаза вылезли на лоб. Тьма тьмущая и токийских овчарок собралась к дому, неся в зубах кто косточку, кто задавленную белку, а кто и кусок парной баранины, явно краденой. Кошмар принял подношение со свойственным ему равнодушием. Он вообще все время валялся за воротами, неотрывно глядя на дорогу, ведущую в гавань, или сутками пропадал на короксовом утесе, рассматривая горизонт. Годы скользили мимо кошмара, боясь тронуть застывшего в ожидании пса, и мальчик иногда размышлял о собачьем боге, потерявшем собственное божество. В такие минуты Телемах полагал, что собаки много лучше людей. Вот мама, например, уже давно не ждет. И дедушка. И он сам Телемах, сын Одиссея. Пес обогнал мальчика, затрусил вперед к дедушкиному огородику. Сегодня кошмар впервые оставил свой наблюдательный пост, отправившись за телемахом. Словно почуял знакомый запах. Правда, на полпути к старику пес рухнул на землю, начав ожесточенно скрестись за ухом. Блохи докучали. Мальчик прошел мимо стражников, с отвращением вдохнув перегар, Кислый аромат чеснока и вонь потных тел. Хотелось побежать, но он нарочито двинулся с линцой, презрительно оттопырив губу. За спиной икнули. Грязные твари. — Радуйся, дедушка! Обнимаясь с дедом, Телемах всякий раз вспоминал обиду, болезненную, как загноившаяся рана. В свои двадцать мальчик до сих пор не был пострижен во взрослое. Да, разумеется, для этого требовалось совершить настоящий взрослый поступок. Но поди соверши, если тебя заперли на козьем островке среди насмешек и материнской опеки. В конце концов, можно было обойти дурацкое правило, поручив телемаху убить дикого вепря, портящего посев, или прыгнуть в море с зуба Граи. Ну, хоть что-нибудь!» Дед отшучивался, твердя стариковские глупости о детях, спешащих вырасти. Но обряд пострижения оставался недоступно манящим. «Ладно, сегодня особенный день. И пусть только попробуют позже отказать юному герою в пострижении». «Как дошел?» — кряхтя спросил Эрд. «Ты голодный?» Внук буркнул что-то, стесняясь признаться. Но слепому видно, лицо зажглось предвкушением трапезы. Конечно, голодный. В его годы принято забывать о завтраке, чтобы за обедом наесться до отвала, до хруста за ушами. Кликнув рабыню-служанку и отправив телемаха с ней, Лаэрт-садовник долго смотрел вслед. После еды парень наверняка опять заведет разговор о пострижении. Надо заранее придумать, что ему ответить. на самом деле не отвечая ничего. Хорошо, что он не понимает, иначе было бы труднее. Маленькой армии под названием «Семья Одиссея» был нужен мальчик телемах а не юноша-телемах. Детская стрижка служила наследнику броней, медным панцирем, и временами дед радовался, что внуку отказано в наследственном безумии. Иначе вряд ли удалось бы удержать парня, от совсем рискованных затей, как не удалось удержать сына. Согласись, Лаэрт, постричь внука во взрослые, сам того не понимая, Телемах вышел бы из-под семейной опеки, обличенный всеми обязанностями взрослого, и любой из проклятых заморышей мигом получил бы право по-взрослому оскорбиться выходками внука или сделать вид, будто оскорбился. Разумеется, потом нашлось бы много уважаемых людей, согласных очистить невольного убийцу от греха. А мальчика-наследника, будучи в его доме на правах гостя, трогать запретно. От такого не очищают даже в храмах. Иногда Лайер думал, я не самый хороший человек в этом лучшем из миров. В такие минуты на ум приходило последнее средство. То самое. от которого не очищают в храмах. Погибни внук от рук заморышей прежде, чем решится вопрос о вторичном замужестве невестки, у старого деда появится право мести. Его поддержат. Да, в таком случае его обязательно поддержат. Можно даже представить себе родной остров, целиком очищенный от чужаков. Можно представить лаэрты-мстители. ну что останется тогда? Делать вид, будто ждешь возвращения сына. С запада не возвращаются. Пока Лаэрт годами держал море в кулаке, закрывая щитом сыновнюю спину, на суше успели подрасти молодые волчата, сыновья и внуки почтеннейших господ, кто служил в пенном братстве мытарями, сборщиками десятины, береговыми надзирателями, Осведомителями, наконец. Да и новое поколение пастухов, не обремененных лишней честью, вроде Казапаса Меланфия, кипело от раздражения. Доходы упали, кладовые пусты, а честь к подолу не пришьешь. Сколько людей погублено зря, сколько кораблей, сколько лет. Обряд дарования серьги — пустая трата времени. Дело делать надо, а не семейному произволу потакать. Сейчас пенные братья тихо устранились, не желая вмешиваться в атакийские дела. Ожидали. Выйдя Пенелопа замуж вторично, нового хозяина примут тем радостнее, чем быстрее он наведет порядок, изгнав в Аид смутную тень Одиссея и невозвращенца и призрак былого лаэрта-пирата, на поверку оказавшегося. больным стариком. Не верите? Тогда езжайте на Итаку, взгляните. Езжали, глядели. Едва очнувшись после ранения, Лаэрт сразу почувствовал за визитами заморышей твердую хватку родича впле Ведь являлись свататься, в гости, с изъявлениями дружбы, а гость священен, гость в неприкосновенности. Даже если за спиной вслух объявили, будто Лаэрт, отрекшийся, дал согласие на сватовство. Поди проверь, давал он его в горячечном бреду, выздоравливая после ранения или нет. подыми бывший басилей руку на гостей, явившихся свататься, и за ним никто не пойдет. Испугаются гневы богов». Пенное братство отвернется от сквернавца, нарушившего закон гостеприимства. Уж лучше Пенелопе избрать нового мужа. Нет, не лучше. Тогда устранение внука, считай, лишь дело времени. И опытный кормчий, однажды выведший арго из западни возглавил маленькую армию под названием Семья Одиссея. Сперва притвориться умирающим было проще простого. Лаэрт изредка опасался, что притворство может обернуться чистой правдой, особенно когда ему сообщили о тихой кончине жены. Сердце зашлось острой болью, моля о ноже, о беспамятстве реба Но по мере выздоровления крепкая натура брала свое. Понадобилось прибегнуть к травкам знаменитого сада, и мастерству умницы Евриклеи, дабы ежедневно выглядеть готовым в последнюю дорогу, не спеша уйти всерьез. Он знал и так и отрезанный от внешнего мира с сторожевыми кораблями заморышей при поддержке части местных горлопанов, из молодых до ранних, тайком рассчитывавших на заслуги перед будущим хозяином. Последний год заморыши распоясались настолько, что пенный сбор, по-прежнему доставляемый на остров, брали себе именем Лаэрта. Иначе было не прокормить всю Араву. Полторы тысячи человек, шуткали Летний домик Лаэрта был малым подобием родины. Окружен чужими людьми, муха не пролетит. Посторонним отказывали в посещении, ссылаясь на плохое самочувствие старика. Пускали только близких родственников — всегда тщательно обыскивая. Приставили двух лекарей, берегли, лелеяли. Умри, старик, не в попад, его смерть свалит на приезжих, обвинив в покушении. Значит, осколок прошлой эпохи должен жить до того дня, когда сможет благословить нового итакийского басилея. Армия вела бой, затягивая осаду. По ночам Лаэрту все чаще снился покойный дома толким Мудрый хромец говорил, что у каждого своя троянская война. И еще что-то про победу. Утром старик пытался вспомнить, что именно. Память выскальзывала, дразнясь. Дедушка, Лаэрт обернулся, быстро цепляя на лицо привычную улыбку. Он знал заранее, о чем будет говорить внук. Свои ответы он тоже знал заранее. Поднять руку на гостей женихов и остаться чистым может только один человек, чье появление делает сватовство беззаконием. Но с запада не возвращаются. Стражники у ворот открыто скалились, когда мальчик шел обратно. Что, малыш, набрался стариковской мудрости? помог тебе, дорогой дедушка. Верь старому пню, дольше проживешь. Когда мальчик приблизился к воротам, в душе полыхнуло желание наброситься на мерзавцев с кулаками. Выхватить у левого меч из ножен, правому наотмашь яблоком рукояти. Увы, он знал за собой привычку заранее представлять случившееся так ярко, что позже, когда ничего не случалось, Даже обида забывала явиться следом. Будто все произошло на самом деле. Обида все-таки являлась. Завтра или послезавтра. Тяжелая ладонь рухнула на плечо, едва не сбив с ног. «Муха — Муха! — ощерился стражник, дыхнув кислым перегаром чеснока. — Вот! — чуть ли не в лицо сунулась грязная ладонь. Под средним пальцем чернела содрогающаяся лепешка. Еще можно было разглядеть изломанные лапки и крылышки. — А ты знаешь, малыш, на что садятся мухи? — с подленьким участием осведомился второй, расчесывая на щеке комариный укус. Охране было скучно, и упускать случай «поразвлечься» означало гневить богов. Переглянувшись со значением, оба заржали в голос. Еще минуту назад мысли главного мухобойца текли с понурой ленью. Надолевала хандра, нудная, постылая служба. Работай столбом, жарься на санцепеке, пока не сменят А смена часто запаздывает. Самое время набить сменщику морду, когда обнимал и пустяк. У гада кулак, что твоя наковальня, себе дороже выйдет. С напарником тоже подфартило. Вот если бы он, мухобоец, выиграл в кости три кувшина вина, непременно поделился бы. По-честному, по-братски, а не по-скотски. Два с половиной самолично выдул, лишь остатки на донышке предложил. Ишь, паскуда до сих пор и кает. Хозяин тоже хорош. Приляжешь, часок соснуть, мигом бежит с палкой. орёт не приведи, а склепи, окалеет ваш дед. Всем приапы обстригу. Ясное дело, обстрижет. дедву смерть-то на них спишут. На женишков уморили, дескать, голодом. А хозяева на страже отыграются. Только дед все равно со дня на день якоря бросит Гляди, не гляди, песок из деда сыплется. Три года сыплется, и баб здесь шаром покати, старухи колченогие. Одна радость, редко-редко в город до вечера отпустят. Хвала богам, придурок этот великовозрастный явился. Есть на ком отвезти душеньку. Второй стражник вообще ни о чем не думал. Он все еще был изрядно пьян, просто поддержал забаву. Пунцовый от гнева и обиды телемах стрелой вылетел за ворота. И замер, когда гогот позади вдруг умолк с резкостью лопнувшей тетивы. Оборачиваться было стыдно, но мальчик все-таки обернулся. На стражников беззвучно скалилась клыкастая пасть, которую вдруг распахнул огромный ком рыжей седой шерсти. Обычно бесстрастный, кошмар словно почуял сегодня, особенный день. Откуда-то донеслось ровное, жуткое сипение, невозможное для обычного пса, готового сдохнуть в любой момент». Верхняя губа натянулась, обнажая ярко-розовые десны с белым частоколом клыков. Холка остро вздыбилась, как если бы из-под собачьей шкуры прорастали воины с копьями. Дряхлый пес выглядел сейчас призраком древности, хтоническим чудовищем из сказок на сон грядущий. Даже померещилось не весь что, рядом с кошмаром, Сжимая в руке обвитый змеями лук, стоит рыжий юноша, похожий на Телемаха. "Дайман, побери сволочную тварь!" главный мухобоец хохотнул напоследок, вышло жалко. Скосил глаз на приятеля и только тут заметил, что машинально шарит рукой, нащупывая прислоненный к воротной стойке дротик. Великолепный повод отыграться. Мухи садятся на дерьмо. А на такое дерьмо, что боится старой собаки, даже муха не сядет. Мальчик величественно, по крайней мере так ему казалось, сделал пару шагов. Сел перед псом на корточки потрепал за холку. Под рукой жарко дрожало чувство собственного достоинства. — Пошли, кошмар, брось их. пусть ворота подпирают. Ты ведь всякую пакость не ешь, правда? пес остыл быстрее чем разъярился зевнул вяло дёрнул без хвоста и задницей захлопнул пасть и переваливаясь потрусил вслед за мальчиком настроение сразу улучшилось ведь ни слова не посмели вдогонку крикнуть прихвостни явись сюда настоящие воины они тут все обгадятся от страха ладно скоро вечер вечер особенного дня Обратную дорогу телемах решил срезать. Неподалеку обнаружилась каменистая тропа, ведущая вроде бы в нужную сторону, и мальчик заторопился по ней. «Да, скоро вечер. Скоро корабль и море. Мало ли что дед говорил. Гостеприимство, законы, остальные не поддержат. Плевать, выгоню всех в три шеи, стану басилеем». Пускай потом кричат о законах гостеприимствия со всех вонючих островков. Больно ударившись об острый камень, мальчик кохнул и остановился. Присел, растирая ушибленный палец на левой ноге. Огляделся. Места были незнакомые. Проклятая тропинка вывела химера знает куда. Вокруг нагромождение шершавых скал, густо облитых яичным желтком солнца. чахлые кустики, полыни и вездесущая пыль. Над головой равнодушное синь неба. Заблудиться на родном острове? Позор! Мальчик попытался взобраться на ближайший уступ, надеясь сверху рассмотреть окрестности. Ссадил колени, ободрал правый локоть и, наконец, разразился проклятиями. С уступа открывался прекрасный вид на пыль, скалы и предательницу-тропинку Исчезавшую в камнях. Выше карабкаться остерегся. Свалишься, костей не соберешь. Колени ужасно жгло, когда лез обратно. в придачу томила зависть к кошмару. Пес обидно устроился в тенечке, задремав. Самым разумным было поворачивать обратно. Мальчик редко бывал в полном одиночестве. Чувство особенности сегодняшнего дня испарилось. сменившись растерянностью, привычной, но оттого не менее горькой. Последнее, что оставалось, упрямство. Набычившись, Телемах двинулся дальше, вглубь скал. — Нет, никогда не бывали столь боги в любви откровенны, — запел он, приободряясь, сколь откровенна была с Одиссеем Паллада Афина. Эту песню на хлебоедских пирах часто пел объявившийся год назад на Итаке бродячий аэт, некий фемий по кличке Ангел. Пьяные хлебоеды заказывали ее раз за разом, одаривая певца жареными козьими желудками и подливая вина в чашу. Разражались хохотом, видя в словах нечто крайне смешное. Ангел послушно шел на поводу у заказчиков. В сущности, Аэт был славным человеком. Просто в жизни ему не повезло. «Скиталец, перекати поле!» Однажды мальчик подсел к бродяге, отдыхавшему после ночной попойки. «Сочини песню», — попросил он, искательно заглядывая в странные, ярко-синие глаза певца. «Песню про возвращение отца. Ты не думай, у меня есть чем заплатить». Ангел молчал, дергая себя запрять волос на виске. — Ты не думай, — повторил мальчик, — а если эти станут границей я вступлюсь за тебя. Все-таки я в доме хозяин. — Ты просто не понимаешь, хозяин. Голос Аэда был сиплым после вчерашних трудов. — А я, наверное, не сумею объяснить. Возвращение твоего отца — слишком счастливый конец для сегодняшних песен. А мы живем в дренное время. Сегодня никто не верит песням со счастливым концом. Смеются. Так не бывает. Кривят носы, плюются. Сегодня плохое завершается очень плохим, говорят они. Из двух жребиев выпадает худший, говорят они. Это правда жизни. И незачем ее приукрашивать, искушая на сложной надеждой. У вас есть Казапас Меланфий, безнаказанный убийца. Есть его сестра Меланфа, сукблудливая. У нас, певцов, отныне и навеки есть Меланфия, горячо любимая народом. Примечание. Меланфий и Меланфа. Черноцвет мужского и женского рода. Меланфия. Песня черного цвета. Чернуха. Конец примечания. Нынче платит за трагедии хозяин. За все остальное в лучшем случае презирают, в худшем — бьют. — Сочини песню. Мальчик почувствовал, что сейчас позорно расплачется. — Пожалуйста. — Извини, я не стану этого делать. А этот вернулся. Телемах смотрел на тощую спину с рядом позвонков, выпирающих рыбьей хребтиной. В сердце шевелилась тонкая игла, выточенная из льда отчаяния. «Тогда я сам придумаю такую песню», — сказал мальчик, не веря ни единому своему слову. Ангел пожал плечами.